Глава 31. Холм Белого Бога Обнажаясь по пояс во время состязаний, воины тем самым показывают, что они без оружия и что их помыслы чисты. Лигилийский обычай. В этот день вокруг храма Белого Бога Лантия собралась огромная толпа. Дорику казалось, что весь народ Лигилии сошелся сюда, чтобы своими глазами увидеть знаменитые конные состязания, посвященные празднику весны. Принц знал, что эти состязания проходят раз в три года, священное число Великого Лантия. И в эти праздничные дни все легилийцы освобождаются от дел. Неважно, кто ты – воин, ремесленник, пастух или даже жрец. Все считают своим долгом прийти на главный праздник своего народа. На этом празднике на следующие три года определялся лучший наездник Лигилии. То есть ее лучший воин, ибо лигилийцы считали себя прежде всего народом конных воинов. Лигилин, дважды победитель весенних скачек, вызывает, наверное, особую гордость у своего отца. Подумал принц, глядя на окружавшую подножие холма Белого Бога огромную нарядную толпу. Сам Дорик вместе с другими лучшими наездниками Лигилии отобранные в таком качестве в предшествующих предварительных конных состязаниях во всех крупных поселениях, стояли полукругом у самого подножия Алантийского храма и несколько в стороне от остальной толпы. Все будущие соперники принца были крепкими молодыми, как на подбор, высокими, сильными, с мощными руками и ногами. Их собранные в пучок длинные светлые волосы цвета спелой ржи отливали золотом и спадали до самых плеч. Одеты они были в традиционные одежды легилии. Белые длинные рубахи почти до колен, перетянутые коричневым кожаным ремнем, штаны цвета каштана и короткие коричневые мягкие сапоги. За каждым наездником, в предчувствии скорых скачек, переминался с ноги на ногу белый жеребец, и светлые, отливавшие серебром гривы лошадей, сияли в лучах полуденного солнца. Белизной своих одежд группа участников будущих состязаний невольно выделялась среди нарядной толпы легилийцев, где хотя и преобладали белые цвета одежд, но пестрили и многочисленные яркие накидки других цветов, которые в особенности предпочитали местные женщины. Лучших наездников легилии было ровно 33 – сакральное число. Ровно столько великих конных состязаний приходилось на столетие – Незапланированный 34-й участник состязаний, принц Дорик, стоявший в самом конце белой группы, выделялся, в свою очередь, уже среди нее своеобразным темным пятном. Черные волосы, темные одежды, сосредоточенное выражение лица. Только великолепный легилийский конь, которого он держал правой рукой за узду и который, в отличие от других коней, стоял совершенно неподвижно, говорил о причастности гостя легилии к предстоящим состязаниям праздника. Дорик кожей чувствовал витавшее в воздухе напряжение. Слышал он и долетавшие до него из толпы обрывки разговоров. Понятно, что все речи людей были посвящены сегодняшним скачкам. Обсуждали и праздник, и предстоящие состязания, и самих участников. Принц слышал, как называли имена его соперников. В толпе заключали между собой сделки на спор, кто победит на этот раз. Люди подсчитывали, кто и сколько раз из нынешних участников уже был победителем разных скачек. Из соперников Дорика это были почти все участники. Но только пятеро являлись победителями прежних великих скачек. Таких же, как Лигелин, выигравший состязание дважды, не было ни одного. Дорик с удовлетворением отметил этот факт и тут же поморщился. Ибо среди выкриков толпы он расслышал и свое имя. Люди спорили, на каком этапе состязаний принц Оревмутский выйдет из гонки. Никто не ставил на то, что он сможет дойти до финала. В народе упоминали его белого коня. Лигилийцы отметили, что на состязание Дорек явился не на вороном жеребце. Вручая принцу своего ветра, Лигилин обмолвился. «Никогда еще чужеземец не принимал участия в наших скачках. Сейчас все только об этом и говорят». «Пока шел к тебе, даже услышал шутку, что к концу гона к вороной коне ревмутского принца может побелеть. Наверное, от страха. Представляешь, они даже масть твоего коня отметили. И не мудрено. Лучшие кони легилийцев белые. Но мой конь – лучший конь легилии. Возьми моего ветра, Дорик, и постарайся разочаровать насмешников». После того, как верховный жрец Лигилии Граман, встав на возвышение, объявил о начале традиционных конных состязаний во славу легилийских богов, белого бога Лантия и вознаменовании праздника весеннего солнцестояния, немедленно к каждому из 34 участников турнира подошла молодая красивая девушка, одетая в белое платье с пышным венком из желтых цветов на голове. С улыбками на лицах молодые легелийки вручили участникам непременный и обязательный атрибут гонок. Священные глиняные сосуды с нешироким горлышком, украшенные у основания затейливым орнаментом с незнакомой дореку письменной вязью. Затем все участники скачек один за одним веретеницей прошли перед верховным жрецом, высоким старцем с длинной белой бородой и колючими глазами. И он лично переложил с золотого блюда, которое держал перед ним младший жрец, ровное количество свежих семян белого дерева, величиной с крупную горошину. Количество семян также определялось священным числом 33. Такая традиция соблюдалась веками. Всадники развели своих коней по прямой линии у подножья холма и встали рядом друг с другом, устремив свои взоры к видневшемуся вдалеке белому лесу. Именно от холма до леса и должен был пройти первый, самый несложный этап состязаний. Дорик оказался крайним слева. Это место посоветовал ему Легелин. Толпа притихла, смолкли все разговоры. Стало слышно пение птиц, доносившееся с верхушек деревьев. Слышен был и шум ветра в ветвях. Дорик покосился на соперников». Постояв в молчании не более 30 ударов сердца, каждый из легилийцев припал на левое колено рядом со своим конем и, держа сосуд с семенами священного дерева в одной руке, другой рукой взял горсть земли в кулак, поднес его сначала к сердцу, потом к голове, после чего рассыпал землю перед собой. Это было обращение к местным богам. Дорик повторил все эти движения вслед за своими соперниками. А они, между тем, обнажились по поясу, сняв через голову свои белые рубахи. При этом не выпуская из руки сосуд с семенами. В восхищенной толпе открылись мускулистые торсы, закаленных боевыми иконными упражнениями воинов. Дорик заметил, что особенно восторженные взоры на его соперников кидали молодые легелийки. Многие из девушек были незамужними и, видимо, не расставались с надеждой заполучить сердца победителей. Сам Дорик не последовал примеру раздевшихся легилийцев и остался неподвижным. «Принц Дорик Оревмутский», — обратился к нему верховный жрец Громан. «Если вы хотите участвовать в наших священных весенних скачках, вы должны обнажиться по пояс». Голос жреца был ровным и спокойным, но было заметно, что он хмурится. «Я не могу это сделать», — также спокойно ответил Дорик но в голосе его прозвучала гордость. Принц Аревмута не может обнажаться перед посторонними. По толпе прошелестел легкий ропот, который тут же затих. «Этого требуют наши древние обычаи», — заметил жрец. «Обычаи Легилии, но я не легилиец». «Но вы на земле Легилии, принц Дорик Нанаскелла, и значит, должны уважать наших богов и чтить наши обычаи». На скачках праздника весны все их участники равны – и сын правителя, и сын пастуха. Для нас голый торс – символ миролюбия, и чистой, то есть честной борьбы в состязаниях. Обнажаясь по пояс, воины тем самым показывают, что они безоружны, и что их помыслы чисты. Из уважения друг к другу они сняли свои рубахи и оставили их на священной земле Лантийского холма. «Разве ваши соперники, принц, лучшие воины Легилии, не заслуживают вашего доверия и уважения?» Дорик колебался лишь мгновение. Но потом, вспомнив Легилина, своего друга и сына правителя Белой Рощи, только он видел его в толпе, стоящего рядом с отцом и младшим братом, кивнул верховному жрецу и, потеряв начавший ныть шрам на щеке, принялся стягивать с себя черную рубаху. Когда Дорик, обнаженный по пояс, предстал перед взором легилийцев, по толпе пронесся удивленный и даже восхищенный шепот. Мощный торс аревмутского принца, не уступавший своими мускулами полуобнаженным соперником легилийцам, был покрыт шрамами. Шрамы украшали его руки и грудь, за исключением спины, которой не коснулся клинок Шеридара. Там, где пришлись рога королевского оленя, затянувшийся белый шрам был самым длинным. Шрамы же, оставленные мечом горца, были темными из-за яда, которым были смазаны лезвия клинков. Эти длинные полосы на коже выглядели похожими на насечки, оставленные на стволе белого дерева главного храма Лантия, что отметили многие из толпы, видевшие одновременно и Дорика, и это самое дерево неподалеку. В некоторых местах на груди принца поверх темных шрамов виднелись еще и другие отметины – красные пятна похожие на ожоги от костра. Это были последствия целебных травяных примочек, что спасли Дорику жизнь после тяжелого ранения. Прозвучал звук колокола. Толпа вновь затихла. Сразу же после сигнала все 34 наездника легко впрыгнули в седла, держа при этом поводья в правой руке, а в левой, сжимая глиняный сосуд с семенами первородного дерева. Прозвучал второй удар колокола. Теперь притихли и птицы, и даже ветер, казалось, перестал шуметь. Приготовившиеся наездники слегка наклонились вперед, стараясь держать чашу с семенами прямо у груди. Дорик взглянул на небо. Солнце стояло в зените. Небо же было чистым и каким-то безмятежным. Словно местные боги собирались спокойно понаблюдать за происходящим и для этого очистили небо от облаков». Дорик пригнулся к своему коню. «Не подведи меня, ветер», — тихо произнес он. Третий удар колокола был самым громким. Его эхо еще доносилось до последних рядов зрителей, а удалые жеребцы со своими лихими всадниками уже неслись во весь опор по широкой дороге по обеим сторонам которой теснилась огромная толпа. Уже через считанные удары сердца вся конная группа вырвалась на белое поле, поросшее низкой травой, которая ближе к лесу становилась все выше и выше. Дорик, оказавшийся по совету друга самым левофланговым, вначале отстал от большинства соперников и оказался практически позади всей группы всадников. Могло показаться, что его шансы уменьшились, и теперь он дальше всех от тропы в Белый лес и своих надежд на победу. Но Легелин знал, что советовал. Скачки только начинались. Принц увидел, как появились первые выбывшие из гонок, скакавшие впереди его в середине, сбились в тесную кучу и мешали своему продвижению. Там развернулась настоящая борьба. Всадники кричали, толкались, пытались толкнуть чужих лошадей с тропы. Били по рукам друг друга, что было очень неосторожно, учитывая, что в одной руке у них были зажаты поводья, а в другой сосуд с семенами. Дорик невольно попридержал своего коня. Вот кто-то из вырвавшихся вперед всадников вылетел из своего седла. Вот у двух других разбились глиняные чаши, и было даже непонятно, выбиты ли они из рук или выронены по неосторожности. Вот у кого-то споткнулся конь и стал заваливаться на бок. Омчавшийся позади всадник принял мгновенное решение перепрыгнуть его на всей скорости. Сжав ногами бока коня, легелиец прижал сосуд к груди и, накладившись к голове лошади, совершил гигантский прыжок. Копыта его жеребца ударили в голову всадника, споткнувшегося коня. От удара череп словно взорвался. Бурая кровь обрызгала отшатнувшихся коней, включая брюхо лошади невольного убийцы. На какое-то время темп скачки был потерян. Всадники, скакавшие в средней группе, придержали поводья. Дорик, обойдя их сбоку, сразу оказался за первой группой, в девять всадников, что ушли вперед. С копыт одного коня все еще стекала кровь. Замешательство соперников принца, оставшихся позади, было недолгим. И вскоре Дорик уже слышал за своей спиной улюлюканье и крики нагонявших его легилийцев. Оля заканчивалась. По рассказу Лигелина, принц знал, что в конце поля трава станет настолько высокой, что придется отпустить поводье и полностью положиться лишь на чутье своего коня. Невдалеке уже виднелся лес с белыми тесно стоящими деревьями, с узким проходом-щелью, почти незаметным со стороны. Именно там и должен будет пройти второй этап скачек. Туда-то и направил своего коня Дорик». И когда высоченная трава начала бить его по плечам, принц пригнулся и, словно обнимая своего жеребца, отпустил поводья и расслабил руки. Сделал так, как учил Легелин. Прижмись к ветру, слийся с ним в одно целое, закрой глаза. Вспомни самое прекрасное, что было в твоей жизни. Убери свой страх и озабоченность. Одной рукой обними коня, а другой держи сосуд с семенами у себя под животом. «И глубоко вдохни!» Дорик так и сделал, и сейчас мысленно благодарил своего министреля за совет. Его конь, ветер, сам, выбирая себе дорогу, несся среди высокой травы. «Как ветер!» Подумал Дорик и улыбнулся, не открывая глаз. Этот первый этап гонки так и назывался «Слепой всадник». Впрочем, об этом препятствии знали все участники скачек, опытные наездники. Но здесь ничего нельзя было поделать. Никто не мог знать, что таится там в траве под копытами лошади. Поэтому на этом этапе кто-то из участников скакал во весь опор, не жалея ни себя, ни коня. Кто-то замедлял бег лошади, боясь споткнуться о камне. Тем более, что высокая трава и листья низкорослых деревьев, ударяя всадника на такой скорости, ощущались не хуже, чем удары плетью. Но еще труднее приходилось лошадям, прокладывавшим для своих хозяев тропу к победе. Первые алые борозды на груди коней появлялись именно на этом этапе. И так было уже много веков.